Глава 35 л а з а р ь показывал дорогу не лучше компаса, только приблизительное расстояние и направление. В результате мы несколько раз натыкались на о д н о с т о р о н н е е д в и ж е н и е меняли направление и, в конце концов, остановились, чтобы посмотреть на карту. После колдовства с линейками и маркерами, а также приблизительной оценки л а з а р я в плане расстояния. Мы определили, что нужный нам человек находится в жилой застройке высотных домов. Класс! з л о о г р ы з н у л с я я, когда мы подъехали к блоку семнадцатиэтажных домов, примерно двести с чем-то квартир, чтобы найти нужного человека. Так себе перспектива. Чем мы ближе, тем точнее я ощущаю его. Как? Он играет. Почти смеясь ответил мне Лазарь. Андрей, предположил я, вспомнив игрока, который просадил кучу денег и был вынужден работать в гараже на разгрузке душ или чего-нибудь еще. Я не знаю, как его зовут, но он азартный и прямо сейчас увлечен игрой. Вот этот дом. Он махнул рукой в сторону ближайшей высотки. Где-то посередине. Уже не двести квартир. Вика пожала плечами и первая вышла из машины, как только я остановился. Быстрее найдем, быстрее разберемся со всем этим, со всем этим. Лазарь говорит мне о синтетических суккубах. Выясняется, что души нужны для них. Надеюсь, что мы с тобой правда работаем над одним и тем же. Конечно. Уже в доме после того, как мы обзвонили десяток квартир, чтобы войти внутрь, Лазарь начал чувствовать, точнее. Выигрывает, сказал он и с шумом втянул в себя воздух. Точно в ы и г р ы ш е м Андрея пахло за километр. Едем на восьмой. Стоило дверцам лифта раскрыться, Суккуп тут же выбежал в коридор. Сюда, почти крикнул он и свернув за угол остановился около мощной стальной двери. Я поговорю. Он нажал на звонок несколько раз и жестом попросил нас остаться в стороне. В этом я неплохо разбираюсь, кстати. В чем начал я, но дверь приоткрылась, завякнув при этом массивной цепочкой. н о раздался грозный голос, а я только сейчас понял, что в своем светлом одеянии Лазарь выглядит смешно и стариком, а уже если он молодится, то в такой одежде он как минимум эксцентричен. Поиграть пришел. Андрей меня должен знать. Тут с у к у п для пущей важности вытащил из кармана пачку наличности в тысячи рублевых купюрах. Один мой хороший друг ему как-то жизнь спас не очень давно. Если он вдруг забыл, кто я. Снова загремела цепочка и дверь распахнулась. Лазарь, не говоря ни слова, вошел внутрь. И что это за дела? Он сам планирует все сделать, громко зашептал я, чтобы меня не услышали в квартире, но толстая стальная дверь явно мешала звукам проникать внутрь. Вика не успела ответить, а дверь открылась снова, на этот раз без цепочки, и наружу вышел обладатель грозного голоса. Сюда кроме как поиграть не заходят. Деньги есть? Я похлопал себя по карманам и нашел банковскую карту. Смотри, если пустая. Я ведь проверю. Я ее не смогу проиграть. Хитро прищурился я, осматривая к а р е н а с т о в а но невысокого обладателя грозного голоса. Там денег столько, что тебе проще отдать мне свою квартиру вместе со всем ее содержимым. Но-но. Хозяин квартиры забрал карточку и поманил нас за собой, затем провел в просторный зал, где за овальным столом сидел Андрей Лазарь и еще пара незнакомцев. Здравствуй, кивнул я знакомцу, и тот спешно встал. Рад встрече, сказал он, протягивая руку. Нам с тобой надо поговорить. Негромко произнес я, но хозяин квартиры меня перебил. Играем, играем, заканчиваем круг и принимаем новых людей. Он похлопал в ладоши, п о т о р а п л и в а я игроков. Покер ждать не будет. Круг дошел до конца неспешно. Нас словно стеснялись. м е д л е н н о и лениво поднимали ставки, часто пасовали, но по итогу закончили игру, подарив хозяину квартиры выигрыш в несколько десятков тысяч. Не без удовольствия на лице тот сгреб со стола деньги, а потом спокойно сложил из них небольшую пачку, предварительно пересчитав, обвязав и добавив бумажку с суммой. Неплохо, оценил я масштаб его выигрыша. Присоединяйся, не боись, он мастерски раскидал карты. Пока не пройдем первый круг, никаких разговоров. И испытующий посмотрел на Лазаря, но тот покачал головой: нет, нельзя. И чего это вы тут переглядываетесь, а? Поднимаю. Я бросил пару фишек на стол. к р у г л и ш и как тонко намекнул хозяин квартиры, пока были в аренду. На первый круг. Если проиграю, п л а ч у Если выиграю, то карта автоматически возвращается мне. Но карта откровенно не шла. Проще сбросить, шепнула Вика. Ее советов я слушать в игре не планировал. Сейчас важно было поймать момент, чтобы переговорить с Андреем. Тот сосредоточился на игре. Судя по немалой куче денег рядом с ним, он побеждал даже чаще, чем хозяин квартиры. Чем ближе подступал момент разговора, тем лучше я понимал, что говорить при всех будет глупо. Надо будет встать и выйти, а хозяин квартиры ничего не сделает для этого. Скорее будет жадничать, пытаясь о т г р а т ь деньги с моей карты. Собственно, первый круг так и кончился. Я остался без трех тысяч, на которых мне чихать хотелось, но поговорить мне никто не дал. Я снова посмотрел на Лазаря, но тот по-прежнему не дал согласия на беседу. Второй круг оставил меня уже без пятнадцати тысяч. Ну не умел я в покер играть, что поделать? А владелец жилья уже нацелился и на третий круг. Кто-то обещал, сказал я пока без угроз. Добро, да сте, ребята, смотрите, как хорошо идет игра. Бравурно выдал он, сгребая еще несколько фишек и банкнот. Еще разок, да, Андрей? Но тот сперва глянул на меня и лишь затем посмотрел на хозяина квартиры, выдав неловко. Да, но. Значит, играем еще, что еще не кончились деньги на карте. Каринасты постучал моим пластиком по столу, а потом застыл с г л у п о в а т о й улыбкой, готовый в десятый раз стукнуть банковской картой по столу. Я посмотрел на Лазаря, который держал Андрея за плечо. Что происходит? испуганно спросил тот. Все нормально. Нам просто нужно поговорить с тобой о том, что вы делали в гараже. Но мне н е ч е г о сказать. Тот и не думал успокаиваться. Правда? У меня уже спрашивали, но я действительно не знаю ничего. Кто спрашивал? Я облокотился на стол, и Андрей тут же дернулся. Да ничего я тебе не сделаю. Нервный, сука. Кто спрашивал? Те же, кого мы от вас прогнали, парни на приорах. Ты их знаешь? Ну, да, это они. Когда? Перебил я. Да вот недавно, прям на днях. А со вторым они тоже разговаривали или только с тобой? С обоими я ничего не сказал, потому что не знаю. Меня только тот человек пристроил, о котором я тебе рассказывал. Что за человек? спросил Лазы. Понятия не имею. Но он помогал мне выигрывать. Слышал о таком. И он где-то здесь обитает, в этом городе. Сукуб перехватил инициативу в переговорах. Да, да, тут же закивал Андрей. Да, здесь. Ну, я не знаю где. Вероятно, знают парни на приорах. Ухмыльнулась Вика. Ты свое сегодня получил, а вот у меня кулаки чешутся. Они у тебя всегда чешутся. Хмыкнул я. А вот это вот. Э... Андрей испуганно обвел пальцем застывшую комнату. Что это такое? Почему они не шевелятся? Они нас не слышат? Давай ты сделаешь вид, что ты ничего не видел, хорошо? Сказал я, чтобы успокоить парня. Тебе мы ничего дурного делать не собираемся, поэтому ты просто никому не говори, что произошло и все. Ок. Ок. Запинаясь, проговорил Андрей. Лазер сел на место и стук пластика по столу тут же возвестил меня о том, что мы вернулись в настоящее. х о з я и н квартиры смотрел на меня, постукивая п л а с т и к о в ы е картой. Я думаю, что еще круг, а то и два. Разогрелись, хорошо пошло. А потом мы поговорите. Глядишь отыграешься. Мне кажется, мы и так тут засиделись. Правда? Я посмотрел на Вику, а потом повернулся к к о р и н а с т о м у Я понимаю, что информации я здесь не получу, так что карту, пожалуйста. Ха, хитрый какой! Пока он говорил, Вика скрипнула стулом и встала у меня за спиной. Нет уж. Ты мне должен шестьдесят три ты. Мой стул едва заметно качнулся, когда дерзкая спутница махнула ногой, ц е л и с ь н о с к о м прямо в в и с о к парню. Тот не успел увернуться и, получив удар, грохнулся головой об стол, а потом свалился со стула, оставив кусок пластика. Всего доброго. Расклонился я остальным игрокам, когда встал Лазарь. Втроем мы вышли из квартиры и спустились на улицу. Что дальше, бандитов искать будем? О, это не так сложно. Суккуп выглядел довольным, что не могло не вызвать новых вопросов. У тебя же есть хорошие знакомые, которые могут нам помочь. Он выразительно посмотрел на меня. Я про ту девушку в кафе. М -м, девушка, хищно облизнулась Вика. х о р о ш е н ь к а я И чего ты на меня как баран смотришь? Руки в карманах держи, ответил я ей и доставая телефон, уже в который раз Ники придется меня выручать.